Баллада о Саймоне и Элинор. Девочка не кролик. Кролик не девочка. Девочка в маске кролика бродит по коридорам гавани. Открывает дверь, забирается под столы, а порой подолгу стоит, как вкопанная посреди комнаты, не видящая, глядя перед собой. Пугает тех, кто наталкивается на нее, но такое бывает редко. Маска очаровательная, старинная, похоже, что венецианской работы, хотя никто не помнит, откуда она взялась. Потёртый розовый носик окружён очень правдоподобными усиками из золотой филигранию. Ушки торчат над головой, отчего девочка выглядит выше, чем есть, а мягкие розовые золотом румянец в их глубине оставляют впечатление, что они прислушиваются, ловят каждый звук, нарушающий тишину в этот час идеала окутывающую пространство. Она уже по привыкла к этому месту. Научилась вступать легко и тихо, чтобы шаги не отдавались всяхом. Этот навык она переняла у кошек, но, конечно, ходить так же тихо, как кошки, не получается, как ни старайся. Она в брюках, которые ей коротки, и в свитере, который велик. На спине у неё рюкзак, принадлежавший когда-то солдату, давно умершему. К тому и в голову прийти не могло, что его вещь-мешок окажется на узких плечах девочки в маске кролика, и следующий подземные комнаты, входить в которые ей строго-настрого запрещено. В вещмешке у неё фляжка с водой, пакетик с печеньем, подзорная труба с поцарапанной линзой, блокнот, в основном пустой, несколько ручек и некоторое количество бумажных звёзд. Аккуратно сложных из страниц блокнота, на которых она записывает свои ночные кошмары. Эти звезды она оставляет в дальних углах, запихивая свои страхи за книжные полки, засовывая их в вазы. Рассеивает их тайными созвездиями. Так же поступает она и с книгами, вырывая страницы, которые ей не нравятся, и отправляя их в тень, где им самое место. Кошки играют со звёздами, перегоняя лапками дурные сны или неуютную прозу из одного тайника в другой, чем менее от рисунок созвездий. Отпустив сны на волю, девочка сразу их забывает, увеличивая длинный перечень того, чего она не помнит. В котором часу ей велено ложиться спать, куда она сунула книги читать, которые начала, но не дочитала. Время до того, как она оказалась в этом месте, вот оно забыто почти целиком. Помнит она из того времени лес с птицами и деревьями. Помнит, как её сажают в ванну, и она смотрит на потолок, плоский, белый, совсем не похожий на сдешние потолки. Это как вспоминать совсем другую девочку. Девочку из книги, которую читаешь, а не девочку, какой ты была сама. Теперь она совсем другое существо, с другим именем, в другом месте. Кролик Эллинор — это не то, что обычная Эллинор. Обычная Эллинор просыпается глухой ночью и никак не вспомнит, где же она. Путается в разнице между тем, что случилось, и тем, о чем прочла в книгах. И тем, что, как она думает, то ли произошло, то ли нет. Обычно Элинор иногда спит в ванне, а не в кровати. Девочка предпочитает быть кроликом. Она редко снимает маску, открывает двери, которые велено было не открывать, и входит в комнаты, где стены рассказывают истории. В комнаты, где подушечки для сладкого дневного сна, вышитые историями, которые рассказывают на ночь. В комнаты с кошками и в комнату с совой, которую она однажды нашла и больше уже найти не может. И есть ещё одна дверь, которую она пока не открыла. Это дверь на пожарище. Пожарище она тыкала потому, что кто-то поставил перед ним высокие книжные шкафы. Так, чтобы взрослый человек за ними ничего не увидел. Но она-то, маленькая девочка-кролик, и она пролезла под шкафом насквозь. В комнате оказались сгоревшие книги, и чёрная пыль, и что-то, что, что когда-то могло быть кошкой, но больше не было. И дверь. Простая дверь с блестящим медным пёрышком по центру, прямо над головой девочки. Во всей комнате только одна эта дверь не покрытая жирной чёрной пылью. Девочка подумала, что, может, дверь была спрятана за стеной, которая сгорела вместе с комнатой. Какая странная мысль спрятать дверь за стеной. И дверь эта не открывается. Когда Элена раздалась, потому что устала и проголодалась, и вернулась в свою комнату, художница нашла её там, вымозанную сажей. и вымыла в ванне, но она не знала, где девочка могла так и сгваздаться, потому что пожар случился ещё до того, как художница попала сюда. Теперь Элинар всё ходит и ходит туда смотреть на дверь. Сидит перед ней и смотрит. Пыталась шептать в замочную скважину, но ответа не получала. Сидит и жуёт печенье во тьме. снимать маску для того, чтобы жевать не нужно, потому что маска не покрывает торта. Это одна из причин, почему маска кролика лучше из возможных. Она прижимает голову к полу, из-за чего хочется чихнуть. Но зато делать свидна тоненькая полоска света. Чья-то тень скользит мимо двери, скользит и исчезает. Так бывает, когда кошка или кот проходит ночью мимо её комнаты. Элинор прижимается к двери ухом, но ничего не слышно, даже кота. Элинор достаёт из вещмешка блокнот и ручку. Задумывается, что такое бы написать, а потом составляет самую простую записку. Сначала она решает её не подписывать, но потом Изменив решение, рисует в углу маленькую мордочку кролика. Ушки вышли не так, как ей бы хотелось, разной длины. Но и так понятно, что это кролик. И в этом вся суть. Вырывает листок из блокнота и складывает его, проводя пальцем по сгибу. Подсовывает записку под дверь. На полпути та застревает. Эленор подпихивает ее посильнее и... И записка проскальзывает в ту комнату, что за дверью. Она ждёт, но ничего не происходит. А когда ничего не происходит, то становится скучно, и тогда Элинор уходит. Она в другой комнате угощает кота печеньем, почти уже забыв про записку, когда дверь приоткрывается. Прямоугольник света ложится на устланный сажей пол. Какое-то время дверь остаётся открытой. А потом медленно закрывается.